Глава сорок вторая. Патрик. Остров. Медальон. Господи, о нет! Это что, все? Выглядит она не очень. Ее лицо сморщилось, как кусок старой папиросной бумаги. Рот неестественно искривлён. Из её груди вырывается хриплый вздох, а потом наступает ужасно долгая пауза. Я наклоняюсь и глажу её по лбу. Она вся горит, но руки холодные как лёд. Бабуля смотрит на меня слезящимися глазами, взгляд затуманенный, будто умоляющий о чём-то. Но что я могу сделать? Чёрт, я просто разбит. Я не хочу в одиночку наблюдать за тем, как бабуля страдает. Я бросаюсь к входной двери и открываю её Настиш в надежде на то, что Тери задержалась, но вокруг только ослепительный свет и тишина. Тери уже исчезла из виду. Она теперь с пингвинами и не вернётся обратно ещё несколько часов. Остальные отправились в колонию ещё ранним утром. Пип сидит в своей корзине для бумаг, видимо, в самом конце, рядом с бабулей. Будем только я и пингвин. Я бегу обратно в её комнату. Бабуля задыхается, как рыба, выброшенная на сушу. Я хватаю холодную влажную тряпку и кладу её бабули на лицо. Она вздрагивает, затем падает обратно на спину и обмякает. Бабуля! Бабуля, нет! Я сглатываю. Мне так трудно дышать, будто что-то застряло в горле. Не хочу, чтобы бабуля умирала. Я чувствую то, что не испытывал уже 1000 лет. Внезапная острая потребность в семье, страстное желание узнать о ней больше. Стыд за своё поведение во время нашей первой встречи. Горечь от того, что я так и не показал ей, насколько сильно мне хотелось загладить свою вину. И ведь она приехала в Антарктиду. В Антарктиду, в это странное, дикое место на краю земли. И это так трогательно. Вдобавок ко всему, в моей голове крутятся образы из её дневников. Молодая Вероника, такая живая и энергичная, готовая покорить всё и всех. Совсем не такая, как сейчас. Её брови сдвинуты, будто она пытается что-то решить. Губы открываются и складываются, чтобы что-то произнести. Я прислоняю ухо ближе, отчаянно пытаясь расслышать её слова. Бабуля снова начинает прерывисто дышать. Наконец она произносит одно единственное слово хриплым, скрипучим шёпотом. Это моё имя. Патрик. Услышав это, Пип, который, по словам Тери, страдает от кризиса идентичности после смены имени, приходит в себя. Он вылезает из корзины для бумаг и плюхается на пол. Затем с невероятной силой и энергией он взлетает в воздух и приземляется прямо на кровать. Очевидно, Пип думает, что бабуля позвала его обедать, маленький обжора. Он падает на постельное бельё и скользит на животе к лицу бабули. Удивлённая, она открывает глаза и смотрит на него. Так они лежат, нос к клюву клюв к носу, будто у них безмолвный диалог, а я просто сторонний наблюдатель. И я клянусь, прямо на моих глазах бабуля меняется, претерпевает настоящую трансформацию.